шок и шут. Лис уже час обшаривал первый этаж станции технического обслуживания местного разлива. Помещение комнаты ожидания и мойки интереса не вызывали. По сути, и все остальное тоже. Но смутное чувство беспокойства, как шило в одном месте, не давало расслабиться. Еще бы понимать его природу, вообще было бы замечательно. А так, пади пойми, сюрприз тут может прилететь с любой стороны, это же улей. Только приготовишься получить из колоды очередную карту, а он уже двигает ферзя по своей многогранной доске. Единственное, в чем можно быть уверенным на фоне обеспокоенности, так это в том, что пакость его страны уже готова. Что именно он ожидал найти в ремонтном боксе и в боксе монтажа, он и сам не знал. Для чего тоже. Просто неунимающееся чувство тревожности требовало чем-то занять руки, чтобы обеспечить отток крови от гнездилища неуемных тараканов, которые начали раздувать и без того нерадужные мысли до размеров медного таза вселенского масштаба. Ничем особенным содержимое станции помочь в решении этого вопроса не могло. Конечно, тут присутствовало все необходимое для ее полноценного функционирования, включая подъемники, станки для балансировки колес и их разбортовки. Мелочь в виде точильных и сверлильных станков тоже присутствовала. Имелись даже аппарат электросварки и газовые баллоны, предназначенные для резки металла. От взгляда на них его передернуло. Тело почти физически ощутило ударную волну взрыва, изрядно сдержанную стенами смотровой ямы и сыплющиеся на него обломки кирпича вперемешку со штукатуркой. Слишком свежие были еще эти воспоминания. И он прекрасно понимал, что повторить такое еще раз он вряд ли отважится. Да и незачем вроде бы. Тут не было смотровой ямы, а в ворота не ломила столпа монстров. Так что Лис оставил металлический цилиндр стоять на месте. Долго смотрел на ящики с пустыми бутылками из-под водки. Похоже, работяги тут любили оттянуться после трудов праведных, или просто без нее не работалось. Рядом стояло ведро, наполовину наполненное битумом. Видимо, осталось после заливки швов на крыше. Лис видел свежие полосы, когда производил осмотр здания. Тараканы быстренько извлекли из недр памяти давно забытую информацию. Битум использовали в коктейлях Молотова, как дополнительную составляющую, не позволяющую горящей смеси быстро стекать с поверхности и быстро прогорать. А заодно и обеспечивал задымление, дабы лишить горящего возможности видеть и дышать. А почему бы и нет? Лис ухватился за эту мысль, лишь бы не дать другим ухватиться за него самого. Поиски необходимого продлились недолго. Тара у него была. Для пущей надежности или, скорее, хрупкости нанес на поверхности бутылок насечки алмазным надфилем. Стеклореза здесь не нашлось. Зато нашлась небольшая ржавая баночка для приведения битума в текучее состояние на таблетке сухого горючего. Были и водоустойчивые спички из состава уже давно использованных ИРП и даже скотч, которым разжился в стабе. Только керосина не было. Пришлось обходиться бензином. «Нет, тебе реально вредно фильмы про Великую Отечественную смотреть». Появившийся за спиной Каз с недоумением уставился на два уже полностью готовых экземпляра примитивных зажигательных гранат и тут же усомнился в целесообразности убиваемого Лисом Времени. «Они же беспонтовые тут совсем. Тварь до тебя добежит быстрее, чем до нее бутылка долетит. Да еще и попасть надо. А танков у твари нет. Зато у людей есть». Мысленно обматерив неожиданно появившегося товарища, буркнул Лис. Он как раз осторожно добавлял в бутылку к битому бензин, и внезапные телодвижения могли привести к весьма фатальным последствиям. Да и вообще, пусть лучше будет, чем не будет. Чего тебе не спится-то? У техников нашелся изрядный запас воды в металлическом баке, под которым они соорудили довольно приличную летнюю душевую. Этим обломком цивилизации не преминула воспользоваться команда Лиса. После водных процедур, несмотря на еще раннее время, Свободные от вахты бойцы были отправлены на боковую. На крыше сейчас дежурила кукла, и появление бывшего старлея внизу было действительно неожиданно. «Да вот мысль одна покоя не дает», — вполне серьезно ответил тот, наблюдая, как командир приматывает к бутылке, уже наполненной горючей смесью, прокладку под спички из полоски жести и обрезка брезентовой рукавицы, чтобы бутылка не лопнула от нагрева раньше времени. «Малой наш! Ведь это он маячок нам приволок!» Он же Хеннесси с его ребятами на своем секторе проморгал. Он же один на этаже был, когда рейдер мозги себе вышиб из пистолета, непонятно откуда взявшегося. Да и навязался к нам с завидной настойчивостью. Ты действительно ему доверяешь? Я вам всем доверяю. У меня другого выбора нет. Лис ответил, не задумываясь, поскольку для него это был уже пройденный этап. И думку это он уже передумал. Лаки-новичок. Я его встретил в только что загрузившемся кластере. Сам же ему подсказал, куда идти нужно. А Хеноси любой бы из нас прошляпил. Они под скрытом шли. Похоже, у них не один лет на этом мостак был. Был еще один, с очень развитым даром. Так что я скорее поверю в то, что его самого использовали, чем в то, что он засланный казачок. Да посмотри на него, какой из него шпион? Ну, не знаю. Задумчиво произнес Каз, будто взвешивая каждое слово командира на весах личного субъективного мнения. «Мути вокруг нашего путешествия слишком много. Вот и кажется, что паренек внутри не такой, как на поверхности». Лис разразился на это тихим смехом, от чего Каз растерялся и удивленно уставился на командира. «Дружище, ну ты же тоже на поверхности, не то, что внутри. Высшее военное образование, а жаргоны повадки — гопота с района. Можно было бы списать кое-что на оковную культуру в зоне боевых действий. Но для этого слишком маленький срок». Иногда вон вообще валенком тупым прикидываешься. Только вот не все можно под маской скрыть. Периодически что-то довлезает. Вывод? Тебе так проще. Может, для тебя это своеобразная защита, возможность прикрыть свою сущность? Но маски так или иначе носят все. Не подозревать же тебя за это во всех смертных грехах? «Давно ты это понял?» Пристально глядя на собеседника, спросил бывший старлей. — Да как только ты сказал, что чем-то там с китайцами на границе мерился. Не видел я в армии таких офицеров. А то, что науку воинскую вбивали в тебя не один год, сразу видно. Вот и выходит. — Психолог, блин! — растекся в усмешке Каз, продемонстрировав полный набор зубов. — А я ведь действительно был первым парнем на районе в свое время. Но тут ты прав, так проще. И мухи с высоким самомнением не липнут. Но за малым все же присмотрю. Сигнал с наблюдательного поста поставил точку в диалоге. Лис присовокупил к двум уже готовым третью бутылку и поспешил след заказом на зов девушки. Хорошо разжились трофейными средствами связи, и теперь необходимость в посреднической коммуникации отпала. Правда, ларингофонов у рейдеров не оказалось, и пришлось довольствоваться микрофонами, что было на порядок хуже, но спасибо и на этом. Несколько неестественным показался спокойный голос девушки, просившей подняться на смотровую площадку. На фоне нервозности, прицепившейся к нему словно клещ, лис ожидал как минимум грандиозный шухер с нотками истерики. Непонятно. Пригнувшись, чтобы не отсвечивать в проеме надстройки, лис припал к биноклю. О направлении спрашивать необходимости не было. Взгляд Александры безальтернативно указывал в сторону дороги. Ощутив с обеих сторон сокомандников, девушка без каких-либо указаний сместилась на противоположную сторону. Это отрабатывалось не раз. Ты должен быть прикрыт всегда. Хотя было заметно, с какой неохотой девушка покидает место в зрительном зале, где начинает разыгрываться новые действия. По дороге, с той стороны, в которую ранее направлялась группа, неслись двое. Ну как неслись? Один скользил по асфальту в статичной позе оловянного солдатика, второй активно перебирал нижними конечностями в погоне за первым. Их Хабрисы теперь уже можно было худо-бедно разглядеть в оптику. Пока, к сожалению, без деталей. Первый — сплошное разноцветное пятно кислотной радуги в палитре пьяного художника. Второй, конечно, результат смешения этих цветов — тусклый серый. Они довольно быстро сокращали расстояние до здания, в котором засела команда Лиса, и скоро наступила очередь деталей. Первым оказался щуплый подросток с кислотно-розовым остатком волос на темечке. С боков все было чисто выбрито. Балахонистая, явно не по размеру, майка-алкоголичка, сшитая из разноцветных ярких лоскутов, развивалась вокруг худосочного тела, словно парус шлюпа, идущего против ветра. Из-под нее торчала футболка ядовито-желтого цвета, плотно облегающая обильно разукрашенной цветными татуировками мощи. Из-за облегающих розовых штанов лист поначалу приписал подростка к противоположному полу, но по мере его приближения понял, что ошибся. Снос крыши обеспечивал не фееричный вид беглеца, и даже не то, что он катил по дороге на самокате, а то, что он постоянно что-то выкрикивал, обращаясь к смартфону, выставленному вперед на селфи-палке. Все это при условии, что за ним гнался зараженный и не какой-нибудь заштатный пустыш или начинающий бегун, а монстр весьма высокого уровня развития. Впечатляющие габариты преследователя, костяная броня, покрывшая верхнюю часть корпуса и голову, Шиповидные наросты на предплечьях, все это скромно намекало, что тварь уже давно перешагнула предел развития топтуна и даже кусача, хотя градации, отделявшей одного от другого, лис не помнил. Рука непроизвольно потянулась к гепарду, заранее перемещенному на всякий случай поближе, но замерла, так и не достигнув цели. Еще раньше ему показалось что-то ненормальное в том, что Рубер не сокращает дистанцию между собой таким диким для улиц средством передвижения. Скорость самоката хоть и была впечатляющей для двухколесного безмоторного транспорта, километров под тридцать час, наверное, но откровенно уступала возможностям монстра. А уж как умеют ускоряться эти машины смерти, Лисы знал не понаслышке. И все же тот держал дистанцию, словно забавляясь с жертвой. И вот когда до станции оставалось всего метров шестьсот, монстр и вовсе прекратил погоню, как раз на границе возможного прицельного выстрела. Пятно на броне у левого плеча, чуть темнее основного окраса. Узнаваемая поза с характерным наклоном страшной головы до понимания происходящего достучались не сразу. Но Обер так долго ждать не собирался. Он бросил мимолетный взгляд в сторону наблюдательного пункта и, спрыгнув с дороги, и резцой направился в сторону севера. Сбоку донеслись удивленно восхищенные матерные обороты бывшего охранника. Оказывается, с помощью этого языка можно выражать высшую степень офигевания ничуть не хуже, чем выплескивать негатив. Похоже, он одновременно с Лисом вспомнил преследование монстрам ребят из группы ДОК в их первом кластере, и теперь его взгляд одаривал Лиса пониманием в перемешку с укором. — А ты его транспортером о стену! — буквально читалось в усмешки. — Ага, еще из гранатомета хотел приласкать. — Уколола поддакивай товарищу совесть. Сзади прилетело приглушенное восклицание пулеметчика на тему того, что Ули не такой уж и большой. Если и отличается от большой деревни, то совсем немного. Только Саша и Лаки, ничего не понимая, таращились на спину быстро удаляющегося монстра. «Это как?» — ошарашенно спросила девушка, конкретно никому не обращаясь. Реплики товарища, их почти спокойный вид, улыбчивые переглядки, рвали все имеющиеся у нее в голове шаблоны. Люди не ведут себя так, когда рядом высокоразвитый зараженный. Высокоразвитые зараженный не ведут себя так, когда еда находится в пределах их досягаемости. И даже когда вне пределов, но в поле зрения, тоже не ведут. Когда этот монстр посмотрел в нашу сторону, я была уверена, он знает, что мы тут. Но не напал, новичка не съел, хотя мог. А сейчас и вовсе убежал. Что происходит? Конечно, знал. Растекся в улыбке Каз, откровенно забавляясь растерянностью девушки и выводить ее из этого состояния явно не собирался. Только не знал, чем его лис в этот раз приложит. В прошлый раз бронеавтомобиль был, а в этот вдруг что похлеще под руку подвернется. Зачем рисковать? Вот и решил не проверять. Да нет, это он нас благодарности. Лис его подкармливал малость, когда этого элитник поломал как куклу. Теперь об этом весь стаб -три звонит. А добро, оно же запоминается. Подыграл земляку пулеметчик, пытаясь прогнать с лица улыбку и передать ему серьезное выражение. Я думал, это байка, и вы меня тогда просто запугать хотели. Девушка перевела еще более удивленный взгляд на командира, явно ожидая пояснений: Конечно, байка, не слушай этих балаболов, подмигнул ей в ответ лис, сворачивая тему. Надо подобрать этого пестрого товарища, пока он далеко не улетел. Самокатчик оказался парнишкой лет 17 от роду. Невысокого роста, щуплый, с огромными дырками в мочках ушей, как у папуасов, которые растягивали уши, чтобы вставить в них стрелянные охотничьи гильзы, потому как считали это красивым. На лице паренька застыла блаженная улыбка, а широко раскрытые глаза стреляли во все стороны наивным, заинтересованным взглядом. Он до сих пор не понимал, что находится уже не в своем родном мире. Вооруженных людей, перехвативших его, он принял за актеров, посчитав, что угодил на съемки фильма. Причудливый вид пикапа в боксе только укрепил его в этом мнении, и переубедить его в обратном никак не получалось. Даже прочитав буклет, прихваченный Лисом в стабе, чтобы не рассказывать каждому встречному новичку одно и то же, парнишка восторженно воскликнул «Классный сценарий!». От такой непосредственности мало шалил не только Лис, но и вся команда предвкушает тот еще подарок в лице этого малого. Громкое заявление новичка о том, что он очень известный блогер, только укрепило эти предчувствия. Оказалось, друзья пригласили его за город поучаствовать в съемках какого-то микрофильма, сговорившись, что тот взамен даст шикарную рецензию на него в своем блоге. И теперь тот пребывал с той уверенностью, что попал туда, куда собирался. Парнишка даже гордо озвучивал цифру своих подписчиков, округлив ее до 50 тысяч. Правда, тут же поправился и, не моргнув глазом, накинул еще сотню. Зачем, никто так и не понял, только снисходительно улыбнулись, сознавая, что мелкий тащит за собой хвост фальшивых ценностей прошлого мира. Ценностей, совсем не способствующих существованию в отрыве от благ цивилизации. Но это лечится. Улей быстро обрубает не только хвосты, но и вообще все лишнее и ненужное, что словно шелуха облепила каждого в покинутом ими мире и учит необходимому. Ну или как получится. Впрочем, цель увеличения числа подписчиков проявилась на свет Божий сразу. Парнишка накинул на себя корону принца, как минимум, и сознанием дела принялся выпытывать информацию о снимаемом тут фильме. Когда же его вновь попробовали погрузить в суровую действительность, он заявил, что в его звездном блоге может появиться совсем не та информация, о которой был уговор. И это может не понравиться его друзьям, пригласившим звезду освещать процесс. Его мнение, его оценка... Это все, что его вообще интересовало. Он тут же оценил костюм монстра, гнавшегося за ним, как весьма приличный, но требующий небольшой доработки, отчего Лис прыснул беззвучным смехом, представив, насколько изменилось бы мнение паренька, окажись на месте Рубера его более доработанной версии, или просто окажись вместо Обера Рубер, даже без всяких доработок. Внешние данные Александра были признаны весьма скромными. Парень заявил, что на роль главной героини можно было бы найти Барби и получше за что тут же огреб увесистый подзатыльник от девушки. «Будем звать тебя Гайером», — задумчиво глядя на новичка произнес Лис, пока остальные пребывали в прострации, вызванной неформатным поведением этого персонажа. Его мысли метались из одного угла черепной коробки в другой, и рикошети рассыпались в быстро тающие трассеры разрушенных логических цепочек. То ли Обер просто гнал иммунного к иммунным в расчете, что тебе помогут, то ли преследовал какую-то другую цель. Теперь пойди пойми, какую. Но однозначно должен быть в этом какой-то смысл. Должен быть. И уж точно есть. Только найти его пока не получалось. Да еще давило и никак не желало пропадать чувство беспокойства, царапая острым коготком край сознания. Лаки, проверь окрестности. Неожиданное переключение на другое лицо, явно тут отсутствующее, поскольку Лису никто не ответил. Несколько пошатнуло шаблон паренька, но не сломало. Подзатыльник, прилетевший от куклы, включил сценарий кислотной обиды, и он с этой позиции перешел в активную оборону, не забыв принять горделивую позу. «Какой еще Гайер? Я уже говорил, я блогер, очень известный. Ваня Иголкин. Кто вообще такой этот Гайер? И с какой стати вы будете меня так называть?» «Гайер — это, брат, такой крутой и сногсшибательный перс. Веселый парень. Но не мне объяснять это такому маститому блогеру, как ты!» Задорно щерезь подмигнул новичку Каз и как бы невзначай постучал указательным пальцем по брошюре в его руках. «Ты, главное, не торопись отнекиваться. Лис у нас колдун. Последнего, кто не захотел носить имя, которое он ему дал, разорвало в клочья. Сам видел. Оно тебе надо? Просто считай, что это твоя роль в этом увлекательном фильме. Кстати, голова не болит?» Подросток в ответ скривился в страдаческой гримасе. Прикоснулся ладонями к голове и резко раскинул их в стороны. Изображение взрыва мозга получилось весьма живописным. Высунутый язык и выпученные глаза имитировали приступы тошноты. Протянутая казом фляга была встречена удивленным взлетом бровей и немым вопросом в глазах. За пояснением о чудодейственном эффекте предложенного средства последовали подозрения и недоверие. Выражение его весьма подвижной физиономии после того, как, несмотря на предостережение, парнишка поднес фляжку к носу, описать вообще невозможно. Слишком широка палитра чередовавшихся на ней эмоций, слишком высока скорость их смены. В обрамлении разноцветного одеяния эта пантомима была тем еще спектаклем. Новое прозвище паренька подошло ему идеально. Гайер, «Гайр» и «Есть». Грехом пополам, вняв доводом старших, подросток все-таки сделал пару глотков. Замер, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Тут же сделал еще пару и растекся в блаженной улыбке. Собрался повторить процедуру, но Каза добрал у него флягу. — Не борщи, козленочком станешь! — Ухмыльнулся водитель, убирая свой сосуд на пояс. Вместо него в руках Каза появилась неведомо как сохранившаяся старая фляжка Александры заимствованной в опустевшем ларьке экспедиции. «Держи. На первое время сойдет и это. Такое лекарство тут всем продвинутым юнитам полагается иметь. В брошюрке про это написано было». «Оружие тоже дадите?» — все еще с интонациями обиженного ребенка спросил паренек, хотя причисление их касте продвинутых изрядно потешило его самолюбие, что не осталось незамеченным. На лицах окружающих появились снисходительные улыбки. «Умеешь пользоваться?» Кас под удивленными взглядами Проспера Александра вытянул из кабины пикапа один из запасных АКМ. — У меня 32 уровень в Тарков, и умения почти под завязку прокачаны. — Это мой любимый шутер, — гордо заявил блогер. — Из чего только стрелять не приходилось. — Это АКМ калибра 7,62. — Примитив. — Где? — удивленно выдохнули все, кроме бывшего Старлея. Тот, улыбаясь только краешками губ, понимающий кивнул и одарил присутствующих взглядом, просящим повременить с расспросами. Он отстегнул от автомата магазин, убедился в отсутствии патронов в патроннике, нажал на спуск, поставил на предохранитель и протянул автомат новичку вместе с отсоединенным магазином. — Покажи, что умеешь, боец! — произнес бывший старлей, нарочито демонстрируя уважение к озвученным столь высоким показателям. Он указал на стопку старой резины, сложенной в дальнем углу мастерской. При этом вид имел довольно раскованный и спокойный, словно нисколько не опасался рикошета в замкнутом пространстве. Бывший Ваня гордо взял в руки оружие. Разрисованные цветной тушью худосочные руки явно не были готовы к реальной встрече с грозным боевым инструментом. Вес немногим больше трех с половиной килограммов, не такой уж большой. Но рукам, не поднимавшим ничего тяжелее палки для селфи, хватило и этого. Они заметно дрожали, преодолевая вес автомата. С грехом пополам, примкнув магазин, парнишка вскинул оружие, как ему показалось, в положении для стрельбы. Приклад не уперся, как полагается, в плечо, а лег на него сверху. Похоже, парень перепутал автомат с гранатометом. Картинка от первого лица на мониторе игры не передает реальные требования для ведения стрельбы. Вот и результат». Не обращая внимания на еле сдерживаемые ухмылки окружающих, парнишка потянул затворную раму на себя и, посчитав, что движение до закрытого флажка предохранителя вполне достаточно для ведения огня, нажал на спуск. Его немало удивило отсутствие хоть какого-то результата, потому он теребил спусковую скобу еще некоторое время, но так ничего не добившись, протянул автомат казу. Ж, не рабочий — Батиш, Девайс нерабочий! Во взгляде паренька читался вызов вперемешку перемешку с вселенской обидой но даже намека на раздумие о причинах неудачи не было. «Разбираешься!» — поддохнул парнишке Каз, ничем не выдавая, что реально творится у него внутри. Лиз даже позавидовал такой выдержке товарища, всегда демонстрировавшего высшую степень несдержанности и раздолбайства. «Ну вот чем, не Гайер? Как раз по тебе и Ник. Ладно, не агрись. Давай так, Говно на крышу, помоги нашему парню там с наблюдением. Его Лаки зовут». Он тебе заодно жизнь растолкует. А я пока тебе рабочий девайс подберу. Втащил, бумер!» Серьезно кивнул в ответ новоиспеченный Гайер и направился в сторону лестницы, проводя какие-то манипуляции со своим смартфоном. Он не бросил ни на кого даже мимолетного взгляда, сразу погрузившись в одному ему известную реальность. А народ, увешанный оружием, тупо смотрел ему вслед, откровенно не понимая происходящего. Этот диалог совершенно выбил их из осознания реальности в которой они сейчас находились. Первым из глубокого ступора вывалился пулеметчик. «Я стесняюсь спросить, это что сейчас было?» Несколько ошалело спросил он земляка, когда подросток скрылся из вида. «И на каком языке ты с этим молокососом общался?» Поддержала пулеметчика Александра. Казни сразу вышел из состояния задумчивости. Еще какое-то время он смотрел на ступеньки лестницы, по которым только что удалился этот необычный персонаж. Лицо его выражало жалость в степени немного много ни мало мирового масштаба. Но вот он повернулся к обескуражным товарищам и грустно улыбнулся. «Это типичный зумер, так называет себя современный молодняк, их еще зетами кличут. Тепличный контингент, выращенный в ласке и заботе, требующий к себе повышенного внимания, но при этом откровенно считающий, что никому и ничем не обязан. Они живут здесь и сейчас». Понятие это придумали не они, но эксплуатируют они его, по максимуму, правда, в своей интерпретации. Живи в кайф, не думая о завтра и последствиях от сделанного сегодня. Их представление о реальности окружающего мира формируется в большей части из всемирной паутины. Собственно, там и проходит основная часть их жизни. Даже лозунг придумали. «Если я публикую пост, значит, я существую». Оценка их персоны в соцсетях – это смысл их жизни. Некоторые из-за отсутствия лойсов, это лайк по-ихнему, под своими публикациями могут и на суицид сорваться. Ориентация в реальности почти нулевая. Они откровенно не понимают простых классических вещей. Такого тут проще пристрелить все равно не выживет. Сами видели, ему рубер за спиной не угроза, а средство для пиара. Только Лис все время твердит, что новичкам тут помогать нужно, и меня терзают смутные сомнения что предупредительный выстрел в голову, скорее всего, не будет расценен как акт милосердия и помощи. «Откуда такие знания про молодняк?» – удивленно, глядя на земляка, спросил Прост. «У нас армия уже давно стала рабочей-крестьянской. Точнее, просто рабочей. Потому что крестьянство как класс исчезло, а интеллигенция своих отпрысков благополучно от службы отмазывает. Но нет-нет, да какой-нибудь особо настырный военком такие вот подарки подгоняет. А нам потом с этим нужно что-то делать». И это что-то должно привести к полноценной отдаче долга родине вот таким вот веселым индивидуумом. И арсенал мер воздействия весьма и весьма ограничен. Чуть что и разборки с советом солдатских матерей гарантированы со всеми вытекающими. Вот и пришлось разбираться. Со временем, конечно, в норму приходят, но именно тут этого времени может не оказаться. Хорошую свинью нам твой друг подложил. Кас бросил на смешливый взгляд в сторону командира. Но Лис не обратил на это никакого внимания. Мысль, сорванная со стопора, едким замечанием товарища, обожгла озарением. Как он мог упустить такое? Почему сразу не задался вопросом, откуда тут взялся этот разрисованный во все цвета радуги отпрыск? Оценка ситуации требовала действий, а не рефлексий. Действий четких, и желательно позволяющих его команде выбраться из той клаки, в которой они оказались целыми и здоровыми. А то, что они оказались именно там, к бабке не ходи. «Каз Просп! Тащите миномет со всей его ерундистикой на задний двор! Бегом!» Лист тут же перешел на внутреннюю связь, бросаясь к лестнице. «Лаки, что с округой?» Он уже не смотрел на товарищей с вытянутыми от столь внезапного перехода удивленными лицами. Перепрыгивая через несколько ступенек к ряду, он несся на крышу. Боковым зрением зацепил начало движения вываливающихся наконец из-за товарищей и в следующее мгновение скрылся за перекрытием первого этажа. Выскочив на наблюдательную площадку, он встретил извиняющийся взгляд Лаки. Коптер находился тут же, подключенный к аккумулятору. Похоже, у птички кончилась зарядка. Дальние поступы остались без наблюдения, ближние, похоже, тоже. Судя по тому, как Гайер, не обращая на Лиса внимания, дергал Лаки за рукав камуфляжа с вопросом «И чё?» Парни за общением забыли про всё остальное. Лис тут же принялся обшаривать округу с помощью оптики. Долго искать не пришлось. По дороге в их сторону двигалась целая живая гусеница. Разрозненные фигурки довольно густой цепью растеклись по сторонам от дороги, охватывая словно крыльями боковое пространство на довольно приличное расстояние. Конечно, это была не Орда, но и того количества зараженных, что сейчас двигались в их сторону, им хватило бы за глаза. И численность превосходила тех, с которыми они столкнулись при выходе из первого кластера, раза в четыре. Хорошо, что они были еще не под самым носом. — На пару километров для твари не такая уж и проблема. — Ёперный театр! — выдохнул он, заметив еще одну группу монстров за крайними домами поселка. Путь на юг для них был уже отрезан. — Бегом вниз! Быстро в машину! Он рявкнул так, что Лаки вместе с квадрокоптером и аккумулятором оказался этажом ниже, даже не успев осознать смысла команды. А вот Гайер стоял и тупо таращился на сверкающие пятки своего недавнего собеседника, за что был схвачен за шкирку и отправлен следом за лаки со скоростью, усиленной носком берца. С такой помощью он практически нагнал впереди бегущего, но его недоуменно обиженный вопль канул в пучине игнора. — Каз, помнишь фокус с арбалетом и светошумовой гранатой? — бросил Лис микрофон. И, не дожидаясь ответа, добавил. — Все мины на юг как можно дальше! Была мысль попробовать проредить поголовье накатывающей волны зараженных и уйти через образовавшуюся брешь им в тыл. Но она была отброшена еще на стадии формирования, как нерациональная. Конечно, там, откуда пришли эти серокожие ребята, их больше уже не было. Но имеющегося у людей арсенала было явно недостаточно для такой авантюры. Да и брешь еще суметь пробить нужно. Твари-то с флангов в это время на пятой точке сидеть не будут. В общем, не вариант. Долгие несколько секунд размышлений привели к тому, что нужно пытаться уходить туда, куда недавно ускакал Перспектива лезть в недавно загрузившийся кластер в авангарде оравы зараженных заманчиво совсем не казалась. Была надежда, что северное направление оставило им шанс выбраться из этой западни. Не зря же Гор выбрал именно его, хотя мог выбрать абсолютно любое. Через долгие три минуты миномет с оглушительным в этой лишенной громких звуков реальности хлопком выплюнул первую мину. Ее свиста, обычно сопровождающего данный вид боеприпаса, Лис не услышал. Грохот выстрела поглотил его целиком. Лис направил оптику на юг, выискивая место приземления снаряда. Через несколько секунд бинокль выхватил взметнувшийся фонтан грунта, вырванного страшной силой из поверхности почвы далеко за границами поселения. С интервалом почти в минуту явление перемещения земной тверди в тропосферу повторилось еще три раза. Прихваченный у атомитов боезапас был израсходован. Лис переместил оптику в направлении зараженных. То, что затея провалилась целиком и полностью, стало понятно сразу. Конечно, какая-то часть зараженных, оставив основной маршрут, направилась в сторону взрывов. Но эта часть оказалась совсем незначительной и состояла в основном из низкоразвитых. Основная же масса продолжила движение в их сторону, заметно ускорившись. Последствия использования совсем не бесшумного вооружения. Да и более развитые монстры своими спорными, горохом и, может быть, даже жемчугом смогли правильно сложить 2 и два. Теперь нужно было срочно уносить отсюда ноги, желательно вместе с тем, к чему они крепились. Лис за считанные секунды слетел вниз, не разбирая ступенек под ногами. Та, что иногда приглядывала за ним откуда-то сверху, сгладила неровности и убрала препятствия, чтобы он не переломал ноги в такой неподходящий момент. Бросив появившимся в дверях минометчиком негромкое «сматываемся», он сам побежал поднимать ворота бокса. Электричество, как явление, тут отсутствовало, что само собой подразумевалось, поэтому закрывали их с помощью ручного привода и ворота. Не оставлять же было бокс открытым для всеобщего обозрения. Теперь ворот вращался в обратную сторону, медленно открывая путь на свободу. Выкатившийся пикап притормозил, давая возможность последнему пассажиру забраться внутрь и, дождавшись завершения погрузки, резво покатил на север».